Лучинка чадила и потрескивала. Огонек дрожал, бросая на стены зыбкие тени. Ихтор сидел за столом, перебирая старые свитки. Ночь уже была на исходе. Через оборот горизонт начнет светлеть. Над лесом покажется солнце. Сугробы станут поначалу сиреневыми, потом розовыми. А пока за окнами тоскливо подвывал ветер да в щели заволоченного окна». Укрев уже спина затекла, горбатится над старыми рукописями. Целитель читал шестой, не то седьмой свиток по лекарскому делу, но так и не сыскал ответа на вопрос, что же приключилось с донатосовой дурочкой. Впервые Ихтер имел дело с эдакой чудной хворью — Прежде не видывал, что болящий то огнем горел, то в ознобе трясся, то потел, то едва стонать мог от жажды, то задыхался, то кашлял, то блевал без остановки, то леденел до синевы». И все это сменялось с такой скоростью, что едва две лучинки прогореть успевали. А потом вдруг светлее становилось лучше, она немного дремала и поднималась свежей, полной сил, осунувшейся, конечно, но не умирающей. Да только через пару оборотов всё начиналось с изнова. Как встрешник сглазил. Вот и сидел ихтер, забыв про сон. Читал, перечитывал ветхие свитки, но так ни на шаг и не приблизился к разгадке недуга. «Ни чёрная лихорадка, ни сухотная, ни падучая», бормотал про себя целитель, перебирая названия всевозможных хворей и сверяя их с приметами болезни блаженной. Крев с ещё большим тщанием вчитывался в рукописи, тёр лоб, однако и не мог доискаться причины нездоровья скаженной. По всему выходило, что девка болела всем. Вот только как не лил лекарь дар, как не всматривался, не видел в его сиянии черных пятен, которые обычно расцветали на теле болящего там, откуда исходила хвороба. Как такое могло быть, Ихтор не понимал, а от того злился. Когда очередной свиток был отложен в сторону, целитель уронил голову на скрещенные руки — Сколько ни сидел, все в пусте. Ветер тоскливо подвывал за окном, словно оплакивая печальную участь не то болящей дурочки, не то пытающегося ее вылечить обережника. Лучинка, догорев, погасла. Крев, сам того не замечая, медленно уплывал в дремоту. Очнулся он от неприятного, царапающего слух звука. Острые когти с противным скрипом скребли по двери. «Рыжка!» Явилась Гулёна. Поди, как обычно, отворишь ей, а на пороге две или три дохлых крысы лежат. Чуть не каждый день Ихтор выкидывал разорванные тушки. Окошке всё ни почём. Зазевается хозяин дуралей так и в постель крысу притащит. Или мышь. Гляди, мол, пока ты тут дурью маешься, я вся в делах, вся в хлопотах. А пока за дверью царап-царап-кр. Какой же противный звук, аж скулы сводят. Креф поднялся из-за стола и отправился отворять. Рыжая красавица вместо того, чтобы войти, уселась на пороге, вопросительно поглядела на человека круглыми янтарными глазищами и призывно мяукнула. «Ну, заходи, чего замерла-то?» — устало спросил он. Обережник уже привык разговаривать с кошкой, как с равной. Собеседницей она была хорошей. Не перебивала, речами не досаждала, правда, иногда разворачивалась и уходила, не дослушав «Ну так ведь животина, что с нее взять?» А вообще рыжка считала ихто радиковиным недоразумением, которое почему-то возомнило себя ее хозяином. Кошка снова требовательно мяукнула и отошла от двери на несколько шагов. Уселась посреди темного коридора, только глаза мерцают, и снова «Мяу!» «Ну, не хочешь, не иди!» Целитель захлопнул дверь, но не успел сделать и шагу прочь, как створку снова принялись терзать острые когти, обладательницы которых требовательно и обиженно мяукала. «Тьфу ты пропасть!» — выругался Крев, снова отворяя. «Чего надо? Я спать хочу. Молоко у тебя есть. Нагулялась. Что вопишь?» Но она снова отбежала на несколько шагов и обернулась. Идем, мол, надоел языком трепать ихтер выматерился, однако подхватил с полушубок и отправился следом. Кошка бежала впереди, то и дело оглядываясь. Идет человек или отстал? «Иду, иду!» Она фыркнула, давая понять, что думает о его расторопности. А уж через десяток шагов обережник догадался. Рыжка ведет его в башню целителей. Вот что за напасть с ней? Перед дверью лекарской кошка остановилась и громко мяукнула. Ихтер толкнул створку, пропуская спутницу вперед, сам вошел следом. Наставник из соседнего кута выскочил, обрадованный появлением старшего Любор. «А я уж не знаю, что и делать, едва дышит девка-то, и вся ледяная, как покойница, сердце чуть трепещет». крев подошел к лавке, на которой лежала без памяти светла пощупал у той холодный лоб. И правда, как бы не пришлось Донатасу поутру упокаивать девку, когда навестить придет». Выуч тем временем чистил. Дохало, чуть все нутро не выплюнуло. Я ее салом волкалачьем стал натирать, а она как кинется болевать, как давай метаться. Вон рубаху мне порвала. Юноша кивнул, указывая подбородком на разорванный ворот и оцарапанную до крови кожу под ним. А потом, как проблевалась, ничком повалилась и захолодела вся, будто сосулька Я уж и очаг развел пожарче, и в одеяло меховой ее закутал все одно, чуть дышит, и ледяная. «Дай погляжу», — отодвинув послушника, Ихтор опустился на край лавки. Рыжка обеспокоенно крутилась в ногах обережника, пока он водил мерцающей ладонью над телом Скаженной, — «Да что ж с тобой такое?» — зарычал лекарь, поняв, что сила, которую он пытался пробиться к светленной хвори, уходит в девку, как вода в потрескавшийся кувшин. Вроде льется, вроде наполняет, а, глядь, снова пусто. «Ты не мучайся со мной, не надо», — тихо-тихо прошептала вдруг юродивая. Обережник с удивлением заглянул только что умиравшей девке в глаза — и подивился тому, какой покой отражался в прежде сметенном взгляде. «Не надо». Светла выпростала тонкую прозрачную ладонь из-под одеяла и мягко погладила Ихтора по запястью, утешая, прося не терзаться понапрасну. «Каждой твари живой свой срок отмерен. Не прибавить его, не убавить». Рыжка зашипела из-под скамьи, зафыркала, почему-то ударила крев лапой, будто призывая не сидеть сиднем, а хоть что-то делать. Однако, поняв, что делать человек ничего не собирается, вновь прыгнула на едва вздымающуюся грудь хворой девушки. Скаженная с трудом подняла трясущуюся руку, погладила кошку по голове и прошептала. «Ласковая, кто жизнью изуродован, цену состраданием знает». В ответ рыжка жалобно мяукнула и стала тыкаться лбом светли в подбородок, мол, вставай, хватит, нам мышей еще ловить, черепки собирать, шишки искать. Но блаженная улыбнулась слабой угасающей улыбкой и закрыла глаза, снова впав в беспамятство. Ихтер, которому выуч уже подал теплый липовый отвар с медом, напоить девку — От досады захотел побиться головой о каменную стену лекарской. Рыжка глядела с укором. Дескать, что же ты? А еще целителем зовешься. Вот только не мог обережник распознать диковинную хворь. А не можешь распознать, как вылечишь? Хуже бы не сделать. Хотя куда уж хуже. Но ведь не глядеть равнодушно, как помирает дуреха. Да того он столько весен тут учился, а потом сам учил, чтобы дать человеку сгинуть, словно скотине, так и не распознав, что стряслось. А если завтра вся цитадель от этакого недуга сляжет, что делать? Хранителем молиться и в бубен стучать? Второй раз за недолгое время он оказался негодным помочь в телесной скорби. Сначала Дарине, а теперь Светлее. Девки молодые, мрут, а ему, уроду, все ничего, никакая хвори зараза не берут. Только в глаз единственный, словно песка насыпали, да голова туманится от усталости. Любарь притащил из читальни новый ларец со свитками. «Наставник может тут поискать. Жалко девку, так мается, да и понять надо б, в чем дело-то». Хорошим целителем станет. Дар в нем ярко горит. Ум к знаниям тянется, и душа живая, на помощь отзывчивая. Трещал светец Шуршали старые свитки. Целитель задумчиво тер обезображенную глазницу, скользя глазом по неровным строчкам. Кошка спала, свернувшись клубком у него на коленях. А потом... В окно заглянуло солнце, и стало понятно, что ночь завершилась, но ответа на вопрос, от чего лечить Светлу, так и не соскалось. Ихтар убрал свитки обратно в ларец и, как был одетый, подложив под голову мешок с сушёным клевером, повалился на свободную лавку в смотровой. Хоть пару оборотов подремать, пока вы учени не собрались рышка улеглась в голове Крефа, отчего со стороны казалось, будто обережник натянул по самой уши меховую рыжую шапку. Так они и сморились, заоборот, до того, как проснулась, готовясь к новому дню цитадель.